624 декабря 24. Пространственное служение внешне может никак не проявляться и может быть совершенно незаметным. Оно происходит на плане невидимом физическому глазу. Никто не знает, как на великом служении пребывает владыка, как целые эоны времени он стоит на великом дозоре. Редкие проблески случайного высшего общения не дают возможности составить полную картину процесса великого делания. Не уму человеческому земному судить о служителях света. Даже близкий ученик не может об этом судить. Даже о своем собственном надземном пространственном служении часто не знают ничего. Лишь можно догадываться о незримой работе, происходящей во время сна, когда земное сознание безмолствует. Пространственное служение, незаметное внешне, может происходить и в бодрствующем состоянии, когда прочная связь с учителем позволяет сознанию аккумулировать напряжённую силу ассимилированного луча и в свою очередь излучать его в пространство, насыщая сферы высшими вибрациями. Эта часть происходит бессознательно, без всяких особых и нарочных усилий. Просто мысль, высшая, рождённая близости учителя, сходит с конвейера сознания и цементирует сферы вокруг, окрашивая их более утончёнными тонами, разряжая плотность состояв. И никто не может сказать, сколько блага принесено служителям света человечеству, который питается светом пространственных мыслей, хотя и отрицает и не понимает явления подобного порядка. Но думают все, и все дышат, и в процессе дыхания поглощают или яды, или жизнедательные продукты вследствие мышления человеческого. Потому велика заслуга тех, кто мыслит ясно сияюще. Мысль наполняет атмосферу земли светом и тьмою, образуя кристаллы своих отложений, и этими отложениями питается человек. Даже войдя в обычное жилище, можно легко и сразу же почувствовать радость или угнетение от мысленной атмосферы, насыщающей его, порожденной его обитателями. Это ощущение будет показателем того, что ощутивший его поглотил, принял в себя, как бы впитал или ассимилировал, воспринял основной тонус психической атмосферы, обжитого этим любви помещением. Эти продукты в течение его пребывания в данной атмосфере явились как бы пищей, астрально-ментальной пищей его на данное время. Люди незнаемо для себя питаются духовно атмосферу и городов, и домов, где они живут, незаметно подвергаясь их мощному влиянию. И только очень сильные духи создают свою волну воздействия, не поддаваясь низшему уровню окружающего. Потому сохранить. и удержать свой ключ и свою настроенность независимо от окружающих местностей или город накоплений будет по силу лишь стойкому и твёрдому сознанию, которое знает свой путь потому сохранение сущности своей от растворения в окружающем сумраке серых обычных мыслей будет великой заслугой перед собою, перед учителем и перед пространством если чей-то свет гаснет под влиянием среды Значит, идёт поглощение мысли своих мыслями масс, но не наоборот. Тем отличается носитель света от обывателей, что свет его не могут преодолеть волны обычных воздействий. Свет свой надо хранить превыше всего. Надо звучать на своей волне, но не растворять его в окружающем. Ано окружающее очень сильно Оно подчиняет себе сознание, оно обессиливает и тушит его, лишая приносимого им в мир света. Потому удержать завоевание является вопросом жизни или смерти сознания. Ибо угошение света внутри означает смерть духа. Потому надо напрячь все силы, чтобы свет удержать. Потому волнам внешних воздействий следует противопоставить силу своих, удестеренных лучом и осознанной близости учителя. Против такой объединённой мощи никто не силён, и никто не может её подавить, но нужно напряжённое бодрствование, зоркость и понимание, что иначе конец. Так соберём мысли и силы вокруг учителя, ибо кроме сердца нет ничего. Явим понимание процессу служения и осознаем то, что кроме учителя никто не поможет. Ради удержания огненного светильника внутри Нужно приложить усилия и нужные. Можно помыслить о том, что же будет, если их не приложите.